Это был его последний отчаянный аргумент, и прибегнув к нему, он уже понимал, что вновь проиграет, и все же не смог остановиться. Не смог представить себе, что позволит взвалить груз подобной ответственности на хрупкие плечи женщины, которая за месяцы вынужденной разлуки стала для него дороже, чем когда бы то ни было раньше. Он не хотел, не мог позволить рисковать ее жизнью, и пусть весь этот проклятый мир катится в тартарары. Я уважаю ваши правила, хотя они и кажутся мне не слишком разумными. В нашем сообществе такие решения принимаются индивидуально. Ваше эмоциональное состояние не позволяет в настоящий момент принять осмысленное решение. Тем не менее времени у вас немного. Нашим солдатам приходится вести ожесточенный бой, охраняя вашу базу от атак Грайеров. Каждую минуту там погибают мои сородичи. Это и есть та цена... которую нам придется заплатить за ваши раздумья. Десятки жизней». Не сказав больше ни слова, посол встал и, не попрощавшись, вышел из палатки. «Когда это мы успели с тобой пожениться?» — воскликнул Эйлайн. Он предвидел, что семейная сцена будет не из легких, но потом Элайн понял, что не представлял себе и десятой доли того, что его теперь ожидало. «Да хоть сейчас, я капитан и обладаю всеми необходимыми для этого правами». «А моего согласия тебе не требуется?» Алмен, увидев, что на него не обращают ни малейшего внимания, был вынужден грохнуть по столу кулаком. Лишь тогда оба повернулись к нему. «Да подождите вы, подождите, успеете разобраться в своих личных проблемах. Сейчас на карту поставлена судьба всей планеты, и мне кажется, я знаю, что нужно делать. У меня есть план. 500 метров, 550, 600 метров». Монотонным голосом Грегори отчитывал цифры так, словно его самого происходящее вокруг совершенно не касалось. Они продолжали погружаться. Вездеход, превращенный в подводную лодку, не был рассчитан на такие давления. Как у любого планетарного аппарата, его корпус был абсолютно герметичен. Внутри кабины работали регенераторы воздуха, но у них не было специальных двигателей для перемещения под водой и не было балластных цистерн, чтобы регулировать глубину. Пришлось полностью положиться на «Аквантов». Четыре гигантских раков, цепившись в буксирные тросы, тащили вездеход все ниже и ниже. Их тела, нереальные в голубоватом свете двух прожекторов, казались картиной из какого-то сюрреалистического фильма. В кабине, где с трудом разместились все четверо астронавтов, было тесно и душно. Невера все время чувствовал на своем затылке дыхание сидевшей за ним Элайн. И думал о том, что на этот раз ему удалось настоять на своем. Хотя это всего лишь временная отсрочка. Если план Алмина не сработает, Элайн все равно поступит по-своему, ему не удастся ее удержать. Чувство досады от того, что обстоятельства все время ускользали из-под его контроля, не оставляло его ни на минуту. О каком планировании военной кампании может идти речь, если он не может управлять членами собственной команды? В иллюминаторе появились стены подводной скалы. Похоже, дно уже было близко. Но спуск продолжался, и корпус машины начал предательски потрескивать. Спроси у них, сколько метров еще осталось. Попросил он и Лайн, и почувствовал в голове болезненный укол, когда она начала передачу на мысли связи. Они не знают наших метрических мер. Говорят, что до подводной пещеры осталось не больше десятка равилов. Потом начнется подъем. Пусть объяснят хотя бы примерно, чему равен этот их равил. Мы должны знать предельную глубину погружения. Он ничего не сказал о том, что заметил выступившие от чрезмерного давления капли воды на поверхности уплотнителей наружного люка. Впрочем, все остальные тоже это заметили. Вода начала капать сверху, и звонкие шлепки разносились внутри кабины гулким эхом, словно рядом звучал смертельно опасный метроном. Равил равен примерно двум длинам их тел, что-то около 10 метров. Выходит, еще метров двести. Всем надеть в скафандре и пристегнуть шлемы. Даже если вода прорвется через люк, воздух не позволит ей сразу заполнить всю кабину. Будем продолжать погружение. Он говорил так, будто бы у него был выбор. Как будто он мог остановить это безумное погружение. Будто у них оставался хотя бы малейший шанс. Стоп, приказал он тут же себе. Она не должна этого знать. Ни о его панике, ни о его тревоге. Выработанная за долгие годы тренировок, непробиваемая броня внешнего спокойствия ничего не значила для той, что свободно читала его мысли. Все-таки это была хорошая машина, добротно сделанная на земных заводах. Вездеход выдержал последний пик глубины. Они оказались, наконец, в подводной пещере и начали медленный постепенный подъем. Пещера вела вверх, до самой поверхности океана, но она не имела выхода на поверхность земли. Отсюда они должны были попасть в лабиринт старых, заброшенных со времен Последней войны подземных проходов. Дальше придется идти пешком. Километров 15 по древним лабиринтам, когда-то вырытым грайрами. А кванты говорили, что эта часть подземного мира не принадлежит грайрам уже более тысячи лет. Здесь была ничейная территория, о которой мало что знали, и которую старательно избегали посещать обе враждующие армии. Акванты за пределами океана чувствовали себя неуверенно. А вот почему грейры отказались от части своих владений, никто толком не знал. Сохранились лишь старые легенды, в которых говорилось, что там обосновались какие-то гигантские рептилии, настолько примитивные, что они оказались невосприимчивыми гипнотическим атакам грейров. Никто из ныне живущих аквантов их не видел. Время возникновения легенд, посвященных питоидам, исчислялось не одной сотни лет. Сейчас, когда они лишились прикрытия своего звездолета, это был единственный путь, по которому они могли проникнуть в Грайранскую гору, не привлекая к себе внимания. На суше их бы уничтожили задолго до того, как экспедиция приблизилась к горе. Грары полностью контролировали внешнюю поверхность континента. И сразу же после исчезновения Севастополя начали активные военные действия. Они даже попытались сбросить аквантов с крохотного пятачка суши, еще остававшегося за ними в дельте реки. Но все их атаки в дельте были отбиты. Стены подводного туннеля постепенно сужались. Акванты предупреждали, что самую трудную часть пути по лабиринту придется проделать пешком, машине там не пройти из-за узких проходов. По крайней мере давление огромной массы воды постепенно ослабевало. Подъем продолжался, и вода перестала сочиться сквозь прокладку люка. Хотя за время погружения на полу образовалась порядочная лужа, никому не приходило в голову заняться ее ликвидацией. Слишком велик был психологический пресс только что пережитой опасности. К тому же все понимали, что это лишь начало их отчаянного предприятия.